Глава 8. В начале 1857 года Толстой впервые уехал за границу, в ту западную Европу, которая для многих и многих образованных русских людей типа Тургенева, западников, была и до сих пор остаётся какой-то меккой, в которую можно только трепетно поклоняться кабе её культуры. Примечание «Каба» — мусульманский храм в Мекке, имеющий форму Куба. Конец примечания. У наиболее чутких из этих людей этот роман с Европой кончается более или менее быстро, и со свойственным русскому человеку максимализмом они, как Герцен, опрокидывают вчерашнего идола и злом стят ему за то, что они в нем обманулись. Дома было у нас всегда плохо, очень плохо, и русский человек тосковал. Оппозиционные газеты, журналы и книги, а в те времена не быть в оппозиции было совершенно невозможно. Парицая свою ежедневно ставили российскому правительству и обществу в пример Европу, а для того, чтобы произвести впечатление более сильное, Они, может быть, даже бессознательно и отчасти по невежеству, весьма подкрашивали европейскую действительность. Там благодетельные революции, там Декларация прав человека и гражданина, политический манифест Великой Французской революции, там Хабиас Корпус Акт, один из основных конституционных актов Великобритании, там Хабиас Корпус Акт, один из основных конституционных актов Великобритании, там блаженство для человека и гражданина. И вот в этой-то искусственной атмосфере слепого поклонения Европе и вырастали молодые поколения, и рвались в ту землю обетованную, чтобы насладиться её благами. Зоркий, недоверчивый, исполненный бунтарского духа, Толстой этого романа с Европой и не начинал совсем. Он сразу занял по отношению к ней позицию независимую ни в его дневниках, ни в его письмах, ни потом в его крупных произведениях и следа нет этих суеверных как он выражался в восторге перед сикстинской мадонной пред собором святого петра в риме пред галереей пити или уффици и вообще всем тем что старательный бедекер разметил звёздочками Примечание. Карл Бедекер, 1801-1859 годы, немецкий издатель, он первым начал выпускать справочники-путеводители. Конец примечания. Толстой смотрит то, что его интересует, и видит то и так, как и что ему видно. Недавно один западник назвал его дикарём. Я не думаю, что Толстой обиделся бы на это. Он близко знал европейскую культуру, он сам сделал в нее значительный вклад, оказав большое влияние на ее литературу, но тем не менее душой он остался действительно дикарем, вольным, гордым, выше всего ставящим свою полную духовную свободу. В Париже не Джаконда поразила его. В Париже среди зданий, на которых ещё цел гордый девиз революции: свобода, равенство, братство, он едет смотреть смертную казнь. Вот его запись в дневнике. 6 апреля 1857 года. Больной встал в 7 часов и поехал смотреть на экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь целовал Евангелие и потом смерть. Что за бессмыслица? Сильные и недаром прошедшие впечатления. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу. Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться. И он оглядывался на нее чуть не всю жизнь, и много лет спустя снова писал о ней в исповеди. «Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то и другое врозь застучало в ящики, я понял, не умом, а всем существом».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 не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем. Вот оно. Это величайшее утверждение своей самодержавной свободы. Что бы ни говорили и не делали люди сотворения мира, судья я. Иногда он пробует подчиниться им, но у него решительно ничего не выходит. Поехал смотреть Джаконду, надувался, чтобы умилиться, но не мог. Он не хочет и не может покориться никаким указкам, никаким пелёнкам. Из Парижа он проехал в Женеву, оттуда в Пьемонт, возвратился в Клоран, потом частью пешком, частью на лошадях пробрался на Тунское озеро, в Люцерн и прочее. И опять ни единой строчки нет ни в дневниках, ни в позднейших писаниях, ни о чудесном демократическом устройстве Швейцарии, ни о референдуме, ни о свободе печати, а зарисовано только несколько прелестных картинок её природы, и впервые появляющиеся на его страницах князьних людов при виде бесчувственного отношения европейцев к нищему музыканту, игравшему перед богатым отелем, Швейцер Хофф загорается всеми своими огнями. Как вы, дети свободного, человечного народа, вы, христиане, вы, просто люди, на чистое наслаждение, которое доставил вам несчастный, просящий человек, ответили холодностью и насмешкой. Он трудился. Он радовал вас. Он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы пользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких, блестящих палат, и из сотни вас счастливых, богатых не нашлось ни одного. Ни одной, которая бросила бы ему что-нибудь. Престыженный он пошел прочь от вас, И бессмысленная толпа, смеясь, Преследовала и оскорбляла не вас, а его, За то, что вы холодны, жестоки и бесстыдны, За то, что вы не выжили, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил. За это его оскорбляли. Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие швейцер-гоф седьмого июля. Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными, неизгладимыми буквами. И из взволнованной души тут же вырвались удивительные слова. Нет, казалось мне невольно, ты не имеешь права жалеть о нём и негодовать на благосостояние лорда Кто взвесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит где-нибудь теперь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поёт среди тихой, благоуханной ночи. В душе его нет ни упрёка, ни злобы, ни раскаяния. А кто знает, Что делается теперь в душе всех этих людей за этими богатыми высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека. Бесконечна благость и мудрость того, что... Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям? Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть в его законы, его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит со своей светлой, неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво беззаконно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет. И ты со своим маленьким пошленьким негодовандцем на лакеев и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного. Но сам автор этих поразительных строк очень скоро забыл их. Бунтующий против противоречий князьних людов победил его на долгие годы. Из Люцерна через Германию Толстой вернулся в Петербург и в августе был уже в своей тихой ясной. За эти месяцы появились в печати несколько мелких его вещей, и в том числе Люцерн. Но с 1857 по 61 год критика молчала о молодом авторе, и он почувствовал это. Репутация моя пала, пишет он в своём дневнике. Или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился. Но теперь я спокоен. Я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно. А потом что хочешь, говори, публика. Но надо работать добросовестно, положить все силы свои, тогда пусть плюют на алтарь